«Марья! Батюшка зовет! Вставай!» — потрепал по плечу жену. «Ну-ну, шевелись! Чего такое?» — подняла ста, щурясь на зажженную свечу. «А ты куда это?» «Куда надо?» «За попом!» — бросил Петр, вытаскивая из-под кровати болотные сапоги и суетливо обуваясь. хоть черти! Смазать не могли!» Как дерево твердое? Не лезут. Ха, дьяволы. Петр стучал грузными сапогами, отыскивал пиджак. Скорее, проверить. Он отлично помнит этот камень. Много раз отдыхал на нем во время охоты. Господи. А вдруг да кто-нибудь нашел? Терзаясь с неизвестностью, богаче он или так себе, не в тех, ни всех, он спустился с крыльца во двор и покликал Шарика. Тот подкатился к нему серым комом, заюлил возле ног и, обнюхав болотные сапоги, вопросительно взглянул на пустые руки. — А где ружье? — Лука, отоприка, — сказал Петр Караульному. «С батюшкой чего это холода?» «А сам-то куда?» «Да тут недалече!» Смутился Петр и нахлобучил шляпу. «Слушай-ка, Лука, ты шагай к парень, на кухню. Может, от хозяйки наказ какой выйдет? Ну, за попом, что? Ежели за попом в пошли, пусть каурку заседлает, а под попа сивку плохо, говоришь, старик-то? Ох, плохо!» Белобрысый маленький горбун Лука, жалеючи, почмокал губами, сдернул мокрую шапку и перекрестился. Петр быстро шагал знакомой тропой. Шарик бежал впереди. Мелкий дождь упорно поливал тайгу. Утоптанная тропинка была скользко. Фонарь светил тускло, и Петр раза два натыкался лицом на сучья. Он спустился в глухую балку и перешел в брод шумливый поток. Путь сделался труднее, без тропы. Пробираясь сквозь чащу, Петр чутьем, как волк, отыскивал направление. Он шел через тьму напролом, потрескивая сухим хворостом. Мысль его усиленно работала, весь он был в жыбком угаре. Он то становился выше ростом, шире в плечах, тогда перед ним вставала богатая, еще неизведанная жизнь, на виду у всех, чтоб про него гул на земле катился, чтоб трубы трубили, колокола бухали. То вдруг Мечты проваливались в яму. Вновь делался он маленьким-маленьким. Его жизнь замыкалась навеки в бревенчатом чистоколе, что опоясывал колдовской чертой их таежную заимку. Петр приподнял фонарь и водил им кругом, соображая, куда идти. — Ах! его болото! — Он нагладил шарика, пошел прямиком. Вот и с Он отыскал обомшелый тот самый камень, отсчитал три сажения влево, разгреб пласт хвои с перегноем и стал копать. Шарик посовал носом в пахучую раненую землю, посмотрел на хозяина, и тоже принялся скрести передними лапами, откидывая назад большие коми. Петр взял лом и прощупал яму во всех углах. Лом глубоко уходил в грунт. Пусто. Стал копать в другом месте. Пусто. Петра брала нетерпение. Однако он выбился из сил, подошел к камню, сел и закурил трубку.